Глава восьмая. «Я никогда не отличалась физической выносливостью. Даже в детстве. В школе, например, умудрилась провалить почти все нормативы по физкультуре, а когда стала взрослой, времени на посещение фитнес-клубов практически не было». Все свободное время проводила за учебниками в погоне за знаниями и желанием доказать отцу, что я не глупая, и своими собственными стараниями могу добиться многого в жизни. Возможно, именно из-за отсутствия активного времяпрепровождения всегда страдала парой-тройкой лишних килограмм, а от физических нагрузок с непривычки на следующий день нестерпимо страдала. И вот сейчас... Взбираясь на один из самых знаменитых вулканов Бали, чувствовала, как мой энтузиазм немного поубавился, стоило только представить завтрашний день и свое состояние бездвижной амебы. Посещения рисовых террас мне, естественно, не хватило, и после этого я присоединилась к небольшой группе на восхождение вулкана Батур. Весь путь вверх сетовала на саму себя, что хорошенько не подумала, прежде чем решила покорить местную знаменитую вершину. И только взобравшись, перестала заниматься самоедством, ведь прекрасней мест в жизни своей не видела. К тому же мы прогулялись возле кратера, а после экскурсовод запек по банану для каждого туриста на выходящей из вулкана сере. В отель вернулась поздно, сил хватило принять наспех душ и проверить почту. Ответ от ассистента Черных по поводу контракта так и не получила. Позвонила ему на следующий день с утра. Все без толку. Их юрист якобы был очень занят вчера и не успел проверить документ. Я была уверена, что у Яна Кирилловича не один юрист в штабе, поэтому создававшаяся ситуация порядком напрягала. Позвонила отцу, чтобы рассказать, как обстоят дела. А в ответ услышала обвинение в своей некомпетентности. Молча проглотила обиду, ничего не ответив. «Если ты сорвешь сделку, виняй на себя, Аня. Никаких поблажек с моей стороны не будет. Почему Черных до сих пор не подписал контракт?» Я снова попыталась объяснить, что заключение сделки затянулось не по моей вине, но меня грубо прервали. «Аня, мне плевать!» «Без подписанного контракта можешь вообще не возвращаться домой». Почти все диалоги с отцом заканчивались на повышенных тонах. Не с моей стороны, конечно же. Я никогда не позволяла себе грубить или дерзить, всегда проявляла максимум уважения, захлебываясь собственными, невысказанными словами или оправданиями, даже когда имела полное на это право. «Начало дня не из приятных, но мне не привыкать» завтра вылет домой поэтому несмотря на тягучую боль во всем теле от вчерашнего хайкинга и плохое настроение решила провести сегодняшний день ярко и очень активно перед тем как покинула номер отправила еще один мл данилу с просьбой повлиять на быстрое решение проблемы позавтракала в ресторане в компании русской пары из екатеринбурга которая предложила присоединиться к ним на экскурсию в лес обезьян место оказалось чрезвычайно красивым, сказочным и таинственным. Особенно привлекали внимание каменные скульптуры и вековые баньяны. Бесспорными и полноправными хозяевами величественного леса являлись обезьяны, которых было несчётное количество. «Аня, будь внимательной и держи вещи при себе, особенно мелкие». «Клептомания у обезьян в крови. Можешь запросто остаться без них» сообщили мои новые знакомые. Их совету последовало без замедления. Мы провели в лесу чуть более двух часов, затем пообедали в уютном ресторане, специализирующемся на блюдах из морепродуктов. А когда вернулась в гостиницу, то обнаружила пропажу барсетки с документами, наличкой и кредитными картами. В тот момент на собственном опыте поняла значение выражения «Земля уходит из-под ног». Моему отчаянию не было предела. Вначале я подумала, что обезьянам все-таки удалось добраться до моих личных вещей, но затем вспомнила, что барсетка была все еще при мне, когда оплатила ужин в ресторане после похода в лес. Первое, что сделала, это заблокировала банковские карты. Затем администрация гостиницы вызвала офицера полиции, и я заполнила заявление о пропаже вещей хотя терзали меня сомнения, что когда-нибудь их снова увижу. Самое худшее — это то, что завтра, в обед, я должна выселиться из отеля. По словам его менеджера, они были готовы предоставить мне номер на неопределённое время с условием произвести оплату позже, но поскольку был самый разгар сезона, все места уже забронированы наперед. Ситуация сложилась, не из приятных, но я не унывала. Понимала, что все уладится, главное добраться до посольства, а там уже все разрешится. Сколько времени мне еще придется провести на Бале, понятия не имела, но надеялась, что консульство решает подобные проблемы в экстренном режиме, и необходимый документ, который заменяет потерянный паспорт, мне выдадут в ближайшее время. На следующее утро сделала чек-аут, не дожидаясь обеда, оставив чемоданы в камере хранения отеля. Встреча с представителем консульства была запланирована на час дня, поэтому время решила потратить с пользой, отправилась на местный рынок за сувенирами. Благо, у меня все еще были 200 долларов наличными, а затем посетила уличную кафешку на небольшой площади, чтобы выпить прохладительный напиток. Было немного грустно покидать здешние места, так и не увидев все достопримечательности. Но я себе обещала, что непременно сюда вернусь. Может, через год? Когда без озрения совести смогу взять отпуск, в котором отказывала себе уже несколько лет? Взгляд задержался на высоком мужчине, вышедшем из аптеки, которая находилась неподалеку от кафе. В неторопливой походке и в надменном наклоне головы Узнала я на черных. Было в нем что-то неуловимо дикое и хищное, вроде современный человек, совершенный экземпляр homo sapiens, но впечатление, которое произвел на меня еще при первой нашей встрече, вновь накрыло с головой. Чересчур сильная аура, опасное биополе, к которому рисковано даже приближаться. В какой-то момент он остановился и посмотрел прямо на меня. А затем, без какого-либо намека на сомнение, направился в мою сторону.